Глава 9. Сюрприз Сюрприз так сюрприз. Я ожидал всего, но никак не прибытия мамы. Именно ее голос я и услышал, едва выбрался из пахнущего старым потом кокона. Мама ругала отца. Серьезно так ругала. Ее голос я знаю досконально как и каждый необделённый родительской любовью и строгостью ребёнок. А для нее я всё ещё ребёнок. Парадокс. Отец, начиная с моего семилетнего возраста, считает меня взрослым мужчиной, обязанным отвечать за свои поступки. А мама, даже сейчас, когда я давно вырос и покинул родительский кров, считает меня чересчур юным и неприспособленным для внешнего враждебного мира. Лучше бы они нашли золотую середину. Я не мудрец, но и не дурак. Чувство самосохранения у меня развито отлично, поэтому в коридор я выходить не стал, предпочтя заняться физическими упражнениями, начав с приседаний. Никогда еще приседания не были столь приятными. Ведь за дверью серьезно так честили отца, а он смиренно молчал. Так я готов приседать вечно. Мама разошлась не на шутку. Когда она начала успокаиваться, я уже выдохся окончательно, успев наприседаться, отжиматься, покрутить тазом, совершить много попыток сдвинуть стену, почесать затылок способом двоечника Михлевина из моего класса, сыграть на нижней губе пару северных печальных мотивов, построить себе гримасы в зеркале и заодно так аккуратно сложить недавно постиранную одежду, что если Кира откроет стенной шкаф, ее ждет сокрушительный удар зависти к моим чудоспособностям. И где мой сын? — Я тут, мамуль. Лучезарно улыбнулся я, выходя в коридор и распахивая руки для объятия. Получилось прямо как у политика. Хотя маме я жутко рад. Соскучился. «Как твои дела?» — продолжил я словесную атаку, не давая ей начать справедливо попрекать блудного сына. «Испереживалась за отца, да, когда он тебя бросил?» «Я не бросал!» Злой рык, получившего полный залп материнской артиллерии отца, был полон зависти. Папа тоже не дурак и уже понял, что сегодня словесных тумаков от матери получил только он один. А мне досталась вся любовь, истосковавшейся в одиночестве матери. И отца это не радовало. Распределение люлей и пряников. — Давно приехала? — Да с час назад. Стало быть, отца долбали целый час. — Предупредила бы, я бы встретил. — произнес я вслух сукаризной. Тут не соврал. Обязательно бы встретил. — Да меня уже встретили. Матросик улыбчивый, отцом твоим засланный. Может, мне с ним и надо было в гагры махнуть? — Ох! — поразился я. — Так он сам тебя не встретил, что ли? — Пап, ну ты чего? Повернулся я к отцу с уже отработанной укоризной. Но встретил такой пронизывающий ледяной взгляд, что поспешил отвернуться. А то просквозит и схвачу простуду. Взгляд прямо арктический. — Вот и я поразилась! — поддержала мама, придерживая меня за локоть и ощупывая материнским пристальным взором, выискивая возможные повреждения, следы перенесённых или начинающихся тяжёлых болезней, изменения в прическе, проверяя наличие зубов во рту и соплей в носу, целостность и опрятность одежды, сальность кожи и оттенок ауры. Мама у меня в этих делах мастак. Если от отца порой удавалось скрыть участие в школьной драке, то от матери никогда. Она любой мой синяк прямо сквозь куртку видела. Говорят, любовь со временем угасает. Вздохнул я, вводя маму в зал. «Сын, в коридор выйди-ка!» Проскрежетал мне в спину ледяной ветер. Кхе. Едва не поперхнулся я, зябко поёживаясь. «Чаю? Ты рассказывай давай! Навертели тут, накрутили. Ничего не понятно. Всё в тумане береговом, чистой воды не видать. Ты весь в отца Ростислав. Такой же упрямый, нелюдимый, скрытный. А мне только и остаётся, что у окошка сидеть и переживать, пропадать в безвестности. «Соседки уже спрашивают, живой ли хоть сынок твой?» «А теперь и про мужа спрашивают. Ну что, мол, поматросил тебя твой и бросил? О как! Дожили!» «Да, дела закрутили!» — повинился я, усаживая маму на диван так бережно, будто она хрустальная. Одновременно с грустью подметил парочку невиденных прежде морщин у ее глаз, крохотную складочку у рта. «Мама не молодеет. Попробуйте тортик!» Неслышной молниеносной тенью возникла Кира, Опустила на стол кусок торта. Рядом встал заварной чайник, попыхивающий ароматным парком. — О, спасибо, милая! С дороги-то самое оно будет! И что за самолеты нынче пошли? Трясет, как на дороге деревенской! — Турбулентность! — прогудел отец, присаживаясь робко рядышком. — Робко! — накосячил папаня. Не встретил мать в аэропорту. — Турбулентность! — передразнила его мать. «Это у тебя, Алексей, турбулентность!» «На встрече я был важный», — вздохнул кающийся отец. «Никак не мог». «На какой еще встрече?» Насторожил я уши, прекрасно зная, что утром отец впихнулся в игровой кокон еще раньше меня. «И с кем встречался? С молодой да красивой?» «Да ты что, мать, кто мне, кроме тебя, нужен?» «Это так мило», — прижала ладошки к щекам Кира, прервав процесс наливания чая принеси еще чашки, пожалуйста. Тебе сладости не надо. Скоро за стол сядем. Ты в дороге не был, уровень сахара не падал». «Ну-ну», — пробурчал я тихонько, заметив на подбородке любимой девушки остатки заварного крема. «А у нее, значит, уровень сахара падал, поэтому подкрепиться тортиком пришлось. Может, мне встать на сторону отца и составить оплот мужской гордости?» «Вот-вот мама Лена придет», — мимоходом добавила Кира я тут же изменил решение о вливании в состав бойцов оплота мужской гордости. Когда сюда вплывет белая акула, лучше вообще не отсвечивать и прикинуться настенной шкурой жестоко зарезанного изнатного знатно вонючего скунса, чтобы никто близко не подходил. Именно настенной, чтобы не потоптались. Мама Лена ко мне относиться стала чуть получше. Но тут ключевое слово «чуть», а не «получше». За чаем просидели около часа. Время пролетело незаметно. Успела прийти мама Лена, поздороваться, усесться на диван. Откуда отцу пришлось встать и пересесть в кресло? Откуда мне пришлось пересесть на высокий табурет? Во втором кресле сидела Кира. Больше никого не было. Видимо, решили оставить нас в узком и практически семейном кругу. Разговор шел ни о чем, но был крайне приятным. Неожиданно осознал, насколько сильно соскучился по маме и насколько я хреновый сын. Вскоре, из-за едва заметно ощутимой спешки, которую создавали отец и я, мы все перебрались за накрытый стол, где вкусили кушаний, заказанных из ресторана и дома только разогретых. Это и понятно. Времени готовить не было ни у кого. Все в игровых коконах лежат Акимумии сутками напролёт. Но было вкусно. Ещё через полчаса я встал, чмокнул маму в щёчку, Киру в нос, отцу кивнул, маме Лене помахал с максимально далёкой дистанции и откланялся. Объяснять ничего толком не надо было. За время чаепития и ужина я успел многое рассказать и о недавнем великом походе, и о своем новом богатстве, и об основании нового клана. А еще тихонько упомянул, что Вальдира для меня стала работой, а не игрой, и поэтому я не собираюсь искать в ближайшее время работу в реальном мире. Меня и виртуальность неплохо кормит, как и сотни тысяч других людей со всего мира. Виртуальность щедра, если не ленишься то без хлеба не останешься». Кира меня поддержала, принялась разъяснять все выгоды и те суммы, что она лично получала ежемесячно, когда состояла в клане альбатросов. Я успел услышать сумму и от ее размера немного ошалел, с трудом удержавшись от изумленного присвиста. Кире платили куда больше, чем я мог предполагать. Куда больше. Я аж на пороге подзадержался. А Кира продолжала рассказывать о ежегодных оплачиваемых отпусках, предоставляемых кланами, о медицинской страховке, о дополнительных деньгах, получаемых, если оставался онлайн больше обычного и трудился на благо клана. Если убрать слово «клан» и заменить его словом «корпорация», то создастся впечатление, что Кира рассказывает о какой-нибудь горнодобывающей крупнейшей компании. Ну да, в наше время подобная ситуация вполне нормальна. Я все же переселил себя и вышел из комнаты, краем уха успев услышать, как началась беседа о тех, кто решился переселиться в виртуальный мир практически навсегда погрузившись в него с помощью сложнейшего оборудования, установленного в посольствах Вальдиры, разбросанных по всему миру и с каждым месяцем увеличивающихся в числе. Прикрыв за собой дверь, я тихонько хмыкнул, вспомнив взгляд отца. Мой предок тоже куда-то торопился. И сильно. Возможно, уже опаздывал. Если это связано с Вальдирой, то мне интересно, куда это так спешит боевой адмирал. Но я ему помог. Ушел первым. Теперь ему будет легче смыться ещё через часик. Тем более он остался единственным мужчиной среди трёх женщин. И скоро они сами попрут его оттуда со словами «Дай нам о своём, о женском поболтать». Так что я герой, спас отца. Такой вот я. Самоотверженный. Вход. Вспышка. Тёплая радуга оборачивается вокруг меня разноцветным одеялом и уносит с собой. Черно. Просто. Практично. Именно так я оделся на скорую руку в ближайшем к гостинице-магазине готовой одежды. Я бы мог получить еще плюс два к внешнему виду, если бы одежду мне сшил первоклассный портной с предварительными замерами моей тушки, а то и больше. Но времени на замеры, многодневные примерки и обсуждения пуговиц у меня не было. Некоторые портные могут шить одно платье месяц, как мне сказали однажды. Реальный месяц. Я предпочел купить готовое. Черные и не слишком облегающие брюки из отличной и крепкой ткани. Такая же рубашка с простыми рукавами и белой шнуровкой на груди. Легкий плащ из черного крепкого шелка, лишенного блескучести. Сапоги из оленей и кожи с короткими голенищами. Совершенно пустая черная холщовая сумка на длинном ремне. При себе вообще ничего, кроме пригласительных и денег. Да и денег немного. Несколько золотых монет. Я во дворце никогда не был но знал, что короля Альгоры пытались убить столько раз, что меры безопасности просто зашкаливают. Поэтому я и постарался обойтись минимумом предметов одежды. Я бы и плащ не покупал, но вроде бы он крайне желателен. Особенно для кланового лидера. Вот только у нас пока нет клановых плащей. И посему я обошелся нейтральным черным. Белый слишком пафосно, черный же строго и не слишком приметно. А пустая сумка пригодится чуть позже. Ещё я посетил Бродобрея, или лучше называть его парикмахером. Там и парики висели, и он их явно делал. Стричься времени не было, и меня просто зачесали, как бешеного пуделя. Так крепко зачесали, что глаза явно стали больше. Смазали волосы липкой гадостью, опрыскали из огромной склянки пахучим одеколоном, взяли деньги и пожелали удачи. Помимо денег... С собой запечатанные конверты с заветными пропусками в святая святых Альгора. Росгард готов к королевскому приему. Добраться до адреса труда не составило. Попробуй промахнись мимо величественной многобашенной махины, занявшей весь центр Альгора. При всем желании не получится. Внешние стены высотой метров в двадцать, башни вздымаются в высоту до ста метров или даже выше. Это настоящие грациозные небоскребы со множеством бойниц и теряющимися в белых облаках островерхими крышами. Сыро, наверное, на чердаке, если в распахнутые окна залазят пузатые облака и тучи. Есть интересный миф, известный игрокам от Малада Велика. В одной из этих высоченных башен, как говорят легенды, находится волшебный стреломет, пуляющий такими болтами, что найдут нужную цель где угодно в пределах Альгора. И неважно, в каком укрытии ты находишься, Засядь хоть в толстостенный зачарованный гроб из закаленной стали. Болт тебя найдет и убьет. Мощь невероятная. От смертельного снаряда не закрыться и не уклониться. Из стреломета даже целиться обязательно. Достаточно, мол, в особый рожок имя своего недруга. И раздастся выстрел, если недруг в пределах Альгора. Но можно и прицелиться, коли имечка поганая тебе незнакома. Какая-то невероятная система прицеливания — позволит тебе нацелиться крайне точно. Но проблема в том, что и стреломет и болты были созданы в незапамятные времена самими древними. Никто не знает, удастся ли починить стреломет, если он сломается. Но уж точно не удастся воссоздать его снаряды, которых осталось буквально пара штук. Всего пара. Два раза стрельнуть — и всё. стреломет можно выбрасывать. Другие снаряды он принимать не желает. Пробовали. Ещё говорят, что раньше болтов было три. Но одним кого-то убили несколько лет назад. Кого именно не видели. Хотя разорвавший воздух раскаленный след, идущий от королевского двора, видели тысячи игроков и местных. И были на другом его конце, где он ударил в мостовую. А там ничего. Разве что крохотные пятнышко сажи. В кого стреляли? Легенда называется прозаично. Стреломет древних. Тему эту мусолят на форуме в одноименной теме уже годы. Кто-то мечтает лично пальнуть из уникального оружия, кто-то сомневается в его наличии, кто-то уверяет, что видел его лично. Пятый жаждет его заполучить за любые деньги. Я не знаю, существует ли такая бяка, но отношусь к мифическому стреломету с настороженностью. Потому что об этом оружии говорят, что одним выстрелом он может поразить молодое и еще не набравшее силу божество, разбив его на ипостаси. А появившаяся там уже безумная божественная тварь будет автоматически отправлено прямиком в Тонтериал навечно. У меня дочь богиня. Потенциальная. Причин нет кому-то из дворца в нее стрелять. Но все равно. А как-то мне в голову пришел интересный вопрос. Я его даже на форуме игровом хотел задать, но времени не хватает. Да и не хочется что-то в ту дискуссию вступать или искать подобный вопрос. А подумалось мне вот что. А если из стреломета шарахнуть по древнему звездообразному стражу? Что случится с древним пятилучевиком? Вздохнув, я поправил перевесь плаща, зашагал вперед, держа курс на несколько каменных построек, находящихся по краям широкой дороги, ведущей прямо к высоким золотым вратам дворца. Те постройки — блокпост по Нашинскому. Там проходит первый отсев. Многие рвутся во дворец. Немногим это удается. Некоторые идут на невероятные ухищрения — Предлагают все, что есть, ради того, чтобы прорваться. И у многих есть серьезные причины. Сейчас, шагая к воротам, я одновременно читал форум. Там тема не только про древние стрелометы. Там очень много просьб, желаний, мольб. Я читал все, связанное с тегами о прохождении в Королевский дворец. Читал быстро. Времени в обрез. В реальном мире я даже душ принять не успел. Только туалет навестил по-маленькому. Разговоры сожрали время подчастую. Сейчас пытался наверстать. Меня одолел комплекс самаритянина, жаждущего совершать дела не ради одной только выгоды, но и ради блага других, а еще ради громкого заявления о новом клане «Герой крайних рубежей». Никакого шарфа, скрывающего имя и корону, при мне не было. Росгард, лидер клана «Герой крайних рубежей», Решительно шагал ко дворцу с бесстрастным и несколько отвлеченным выражением лица. Так люди в библиотеку ходят. По пути на базар. Вот одно имя. Я приметил его и начал приглядываться. Миновал боевой отряд внешне расслабленных стражников, грозно вооруженных и очень хорошо облаченных. Элитные войска начались. Меня не остановили. Проводили взглядами. На лицах читалось узнавание. Но никто не окликнул служба. Этот отряд может пройти любой игрок или местный, не являющийся преступником. И не представляющий особой угрозы артефакт рентгена не видим, но он тут точно есть. И его точно можно отключить. В Вальдире все по-настоящему. Шансы есть и узлы дней, жаждущих незаметно протащить во дворец или поближе к нему какую-нибудь жуткую пакость. Я вошел в тень величественных старых дубов, обрамляющих широкую дорогу. Между дубами высокие фонари, что уже зажглись и освещают путь мягким ровным светом. До следующего блокпоста осталось шагов 50, И все они шли по дубовой аллее. Под дубами на траве и толстых корнях, выпирающих из земли, сидели игроки и местные. Не меньше сотни их сидело здесь и с надеждой всматривалось в редких прохожих, идущих ко дворцу. Это и есть те, кто изо дня в день пытаются попасть во дворец, по той или иной причине. И нет, не все они к королю. Помимо монарха, во дворце постоянно живет много местных с самыми различными обязанностями и возможностями. Игроков ведут задания. Местных иные причины. Сами местные на форуме не напишут, но их расспрашивают игроки, выведывают детали, потом отписываются в темах. И сами пишут, прося помочь пройти чертовы блокпосты и попасть за золотые ворота в белой стене. Помогите, проведите. Мне очень надо, очень. Сейчас я сделаю выбор. И не боюсь, что мне помешают. В королевской дубовой алле никто не может заступить тебе путь. Ты пройдешь свободно. После первого отряда стражи, что остался позади, началась область, где нельзя обокрасть. Когвар-бредун! окрикнул я, и подслеповатый дед, с усталым безнадежным видом сидящий на толстом корневище, вздрогнул и встал. — Идём со мной. Я проведу тебя, добрый старик. Ты попадёшь к начальнику дворцовой стражи и спросишь о своём пропавшем на службе сыне Когвале. Ох, ох! — деда покачнуло. Я ухватил его за локоть и повёл. — Корти Горец! Я взглянул на вскочившего ещё ранее широкоплечего полуобнажённого игрока, уже сейчас могущего сыграть главную роль в очередном фильме про Конана Варвара. — Идём со мной. Я проведу тебя во дворец. Два из шести потрачены. Я не в счет. Я приглашен официально, и меня по-любому пропустят, даже без приглашения. Такова моя теория. Если король хочет меня видеть, король увидит меня. Ангел мести. Я указал на девушку-эльфийку в классическом одеянии мага. Игрок. Высокий уровень. За 200. Пойдем со мной, я проведу тебя во дворец. Нас уже четверо. Мы шагаем. У моих спутников жутко неверующие лица. Я достаю из кармана брюк конверты и вручаю каждому по одному. Никто не медлит, разве что кроме подслеповатого старика с распечатыванием. Послышались сдавленные вздохи, возгласы изумления. Вот теперь поверили окончательно. Сомнений не осталось. «Господи!» — вырывается у девушки, она утирает глаза. «Господи, спасибо!» «Спасибо!» — рычит и Кортис. «Спасибо, брат, спасибо, что я тебе должен!» «Никто и ничего», — качнул я головой. «У меня просто были лишние пропуска. Я их отдал». «Спасибо». «Да как же так? Вот так просто!» «Спасибо тебе, о добрый друг! Как твое имя?» Розгард, ответил я старику и вложил в его ладонь пару золотых монет. «Как узнаете вести, хорошо покушайте и отдохните, дедушка». «Ох...» Старик провел здесь целый год. Целый клятый год этот бедолага местный сидел почти неотлучно под дубом и, повесив голову, ждал, когда судьба ему улыбнется, и он сможет узнать хоть что-то о пропавшем сыне. Многие так ждали. Очень редко живущие во дворце проходят по дубовой аллее. И если ты там, появляется шанс задать вопрос. Но старика мне жалко больше всех прочих, и плевать, что он нищий и местный. Корти день за днем отписывался на форуме. Его девушка местная была захвачена в плен и удерживалась на каком-то бродячем острове, чье местонахождение в текущий момент мог определить только королевский астроном. Но попробуй к нему пробиться. И вообще что за бред? Игрок по уши влюбленный в местную. Такому помогать? Очень часто на корте лились насмешки на форуме. Теперь же Корти пройдет за ворота. А дальше посмотрим, благоволит ли к нему судьба. Ангел мести пыталась добиться повторного рассмотрения дела королевским судом, отправленной в королевскую тюрьму по подозрению в черном видовстве некой старушке. Приказать королевскому суду пересмотреть дело мог только сам король. Ей нужна аудиенция с ним. Она ее получит. Тут сидящие под дубами поняли, что происходит. Увидели конверты и услышали возгласы. Их прорвало звуковым тайфуном. Розгард, возьми и меня! Реально, надо пробиться! Всего три подписи нужны! Или возьми бумаги, пожалуйста! Тут не ради выгоды!» «Давай бумаги!» Я забрал толстую кипу официальных бумаг. Парень их передавший не врал. Он тоже не ради себя старается. Ради других. «Меня возьми, Рос! Я и в клан к тебе пойду! Есть денежное дело во дворце, прибыль пополам!» Розгард, хочешь супервечер со мной и моими особыми умениями?» «Я вся твоя, только проведи за златы ворота!» «Братух, помоги! Нужно умение особое! Все условия для его получения выполнил, а учитель живет во дворце и выходить вообще не хочет!» «Росгард! Росгард! Росгард!» «Я уже выбрал!» — громко заявляю я. «Ребят, не старайтесь! Выбор уже сделан! Если есть что передать, передавайте мне и тем, кто идет со мной! Мы поможем!» Элис Кляночница указал я на девушку в бедном заплатанном платье. — Идем со мной. Я проведу тебя во дворец. — Местная. — Грун резкий. Идем со мной. Я проведу тебя во дворец. Первая искала справедливости. Второй хотел просить королевской денежной помощи для восстановления уничтоженного горного поселения, чьи жители остались без крова над головой. Окруженный спутниками, я приближался к посту, выискивая еще двоих, кого я возьму с собой. И по пути я и другие игроки Принимаем бумаги и предметы. Их надо передать во дворец нужным людям. Стражи этого не делают. Разве что при наличии с ними невероятно высокой дружеской репутации. Сегодня я и другие сможем решить проблему уже двух десятков игроков и нескольких местных. И их число растет. Сегодня дубовая аллея изрядно опустеет. Если бы каждый из счастливцев поступал, как я, такого столпотворения не случилось бы. Но все ищут выгоду, выгоду, выгоду. Требуют огромные суммы за свою помощь и никогда не дают никаких гарантий. Собрав все, что можно, увеличив число спутников еще на одного, я подошел к блокпосту, обсаженному теми же дубами. Для меня приглашения не осталось. Это смешно даже. Но если меня не пропустят, и фиг с ним. «Если честно, мне к королю особо и сказать нечего, кроме натужного «Привет, что там, как там?» «Росгард, лидер клана Герои Крайних Рубежей!» — пророкотал вышедший нам навстречу широкоплечий страж. «И добрые спутники его!» «Добрый вечер!» — улыбаюсь я в ответ и жестом пропускаю вперёд всех подобранных по пути, оставив при себе только ангела. «Мы заранее уговорились, что если меня не пропустят, то она примет от меня сумку с ворохом бумаг и предметов и пронесет ее за ворота. Нельзя обманывать обнадеженных. Когда я прояснил ситуацию, эльфийка посмотрела на меня очень удивленно. На дурака, что, возможно, сам себе отказал в доступе во дворец. Один за другим, все еще не верящие в свое счастье игроки, предъявляли приглашение, проходили небрежный с виду досмотр и следовали дальше. Старик снова расплакался. Ну да, год сидел. И всем было плевать. Всех пропустили по одному, приняв у каждого драгоценный конверт и больше не вернув. Одноразовое использование. Пропущенные двинулись дальше по чуть сузившейся дубовой алле, где высокие вычурные фонари испускали странно золотистый насыщенный свет. Дорожка стала выглядеть золотой, а высящиеся у ее завершения великолепные золотые ворота словно бы мерцали в вечернем освещении, представляясь невероятно прекрасным финишем. Наверное, именно так должен выглядеть финиш каждой цели, поставленной перед собой человеком. И когда он к ней приблизится почти вплотную, если он будет видеть впереди мерцающие ворота, он соберет все оставшиеся силы в кулак и обязательно дойдет. От такой цели не отказываются. Меня пропустили буднично. Спросили про приглашение, я развел руками в покаянии. Вовремя удержал язык на привязи и не брякнул, потерял вдруг обидятся на такое пренебрежительное отношение к важному пригласительному. Но у меня, помимо конвертов с пригласительными, еще имелась бумага с обилием печати, заполненная вычурным почерком, где говорилось, что король Альгоры и всея Альгорского королевства изъявляет желание видеть славного чужеземца Росгорода на своем приеме вечером такого-то дня. И, несмотря на холодно-вежливый тон бумаги, она, как мне кажется, больше походила на строгое изъявление воли монарха, требующего представить пред его очи Баламута Росгарда. Поэтому никто из стражей и рта лишний раз не открыл. Вскоре я уже шагал по едва слышно шуршащему золотистому песку, следуя за куцей цепочки счастливцев, получивших доступ во дворец. Я специально замедлял шаг, удерживая дистанцию между нами. Общаться дальше ни к чему. Только что я немного прочистил засор печального и почти бесконечного ожидания у королевского дворца. Зачем я это сделал? а просто так. Я размышлял над тем, кого взять с собой во дворец. Члены ГКР отпадали сразу. Бом единственный, кто может пойти со мной, но крайне занят продажами быстро портящихся заморских фиговин. Ему не дало абзаний с королем. Остальные — Назарграде. Попытаться устроить еще один аукцион по продаже пригласительных состоятельным игрокам. Если ради денег, это разумно. Но еще вопрос, кто воспользуется таким пригласительным. А вдруг какой-нибудь раз и навсегда выпнутый ранее из дворцовых покоев негодяй, строящий козни, крутящий темные политические заговоры, или же просто злодей, решивший убить пусть не короля, а какого-нибудь служащего высшего ранга? Не всех же во дворце защищают с таким усердием. А пригласительные завязаны на меня, с упоминанием «Достопочтенные спутники славного чужеземца Росгарда». Рисковать я не стал и предпочел поднять честь новорожденного клана с нулевой отметки на чуть более высокую. Местные всегда благодарны и широко разнесут весть о клане ГКР, чей лидер помог нищим бедолагам. Да и игроки быстро узнают о сём казусе с бесплатными пригласительными. И задумаются. Это что же за клан такой, раз столь дорогие и невероятно редкие пропуска, пачками бесплатно раздаёт. Прочих прохожих догнать всё же пришлось. В кучку, пожалуйста. Никто не станет распахивать золотые врата ради одного вполне рядового посетителя. Это вам не дверь в торговой лавке, чтобы туда сюды мотаться. Нет, вслух этого никто не сказал. Но все вполне отчетливо читалось на идеально выбритом лице некоего официального лица со здоровенной связкой ключей, зажатой в руках, сложенных на внушительном животике. Ключей в связке много. И все разные. Тут и заковыристые, с длинными зубастыми головками. Есть и простенькие. В наличии странные изогнутые, чуть ли не бумерангом. А вон покачивается темный толстый ключ с угольно-черной бородкой. А рядом свисает медная бирка с отчетливо читаемым словом ⁇ тюрьма ⁇ Это намек такой? Шаг влево, шаг вправо и ⁇ турма ⁇ Но уж ради этого ключа связку никто воровать не станет. Вряд ли найдется настолько конченный придурок, чтобы совершить воровство и в припрыжку броситься в тюрьму. Моментальное раскаяние, что ли? Идеально выбритый пузан важно и едва заметно дёрнул бровью. Под раздавшуюся трубную музыку золотые ворота бесшумно и величественно начали раскрываться. Из расширяющейся щели на наши лица упал новый оттенок золотистого света, ещё более богатый и насыщенный. Полностью врата не открылись. И, повинуясь жесту официального лица, мы зашагали дальше. Вошли в проём, оказавшись в этом тамбуре, размером с хороший городской микрорайон, Окруженным стенами, усаженным вековыми деревьями с фигурно стриженными кронами, цветущим кустарником, немалым количеством скамеек, разбросанными там и сям фонтанами и просторными шелковыми шатрами. С дерева на дерево перелетали стайки разноцветных щебечущих птиц. В изумрудной траве копошились толстые ленивые странные создания, похожие на обросшие мехом шары для боулинга, отрастившие длинные и задорно торчащие вверх хвосты с помпоном. Игроки И местные. Их много, и они повсюду. Сидят на скамейках, прогуливаются по парку, наблюдают за странными зверьками, читают книги, спят на траве или в шатрах, общаются друг с другом, принимают бокалы розового вина в хрустальных фужерах от проворных и везде успевающих девушек в красивой зелено-золотой униформе. Еще просители, но уже рангом повыше, ожидают в весьма комфортных условиях. Да. Если это прихожая... А вон еще золотые врата в противоположной от нас стене тамбура. Только эти украшены драгоценными камнями. Если на такой дистанции меня не обманывает зрение. Прямо к воротам тянулась все та же золотистая дорога, обрамленная включенными фонарями. И наверняка нам именно туда. Идти пешком не заставили. Мягко подступивший волшебник в роскошной мантии коротко улыбнулся и хлопнул в ладоши. Мигнула вспышка, Секундное чувство невесомости, и мы на другом конце величественного зала ожидания. Тут ждал маленький сюрприз. Тот же самый идеально выбритый мужик с пузиком и ключами на оном стоял у ворот и терпеливо ожидал нас. Телепортировался ключник. Может, поэтому и толстеет, раз ножками не ходит. Ворота инкрустированы драгоценными камнями так богато, что любой вор слюной захлебнется от проснувшегося криминального аппетита. Но вокруг столько бдительных, суровых мужей и дев, что попробуй подберись. Кстати, о девах. Их тут много, и все щеголяют в просторных белоснежных балахонах с зеленой оторочкой рукавов и воротника. Волосы распущены или собраны в косы. Других причесок нет. Лица девичьи улыбчивы и скромны. Жрицы Ивовы, вечно спящей богини, чьего сына мне срочно надо как-то отыскать. Я мало смыслю в божественной магии жриц Ивовы, но, увидев их здесь, стану уважать куда больше, ведь они состоят в дворцовой охране и, стало быть, обладают нешуточной силой. Получается, король поддерживает Ивову? Раз она защищает его, он защищает ее или нет? Я запутался в этих хитросплетениях. С еще более торжественными и мелодичными переливами музыки вторые ворота приоткрылись, мы прошли мимо невероятно толстых створок. Метра полтора. Куда там банковскому сейфу. И, наконец-то, оказались в крытом помещении. Череда богатых залов соединена приветственно распахнутыми дверями. Ковровая золотистая дорожка убегает в бесконечность дворцовых покоев. Множество менее крупных дверей по бокам. Куда они ведут, неизвестно, но кое-где имеются таблички. Да и стражей, могущих подсказать или шугнуть, здесь хватает. «Следуйте за мной!» — заявил лощеный служитель, делая приглашающий жест рукой и поворачиваясь к нам прямой, как доска спиной. Мы последовали. Но далеко не все. Старик сразу же обратился к одному из важных стражей, и вскоре они пропали за одной из боковых дверей. Это же начало происходить с другими спутниками. Один за другим они отставали и пропадали, успев напоследок шепнуть пару слов благодарности. Приятно, не скрою. А затем я совершил кощунство, надругавшись над этикетом. Увидел нужную мне табличку у одной дверки и бесцеремонно оставил золотистую ковровую дорожку, бросив служителя, вещающего что-то про большой настенный гобелен со сценами баталии. Постучав, я дождался, когда дверка откроется, вручил пару бумаг осанистой женщине-полуорчице в годах, упомянул про срочность и отклонился, бросившись догонять служителя. Так дальше и пошло. Подобно белке, прячущей орехи, я метался из стороны в сторону, распихивая бумажку за бумажкой в каждую щелку, то бишь отдавая в нужные руки. А служитель шагал себе неспешно и все рассказывал про внутреннее убранство дворца. Я каждый раз поспевал на отрывок новой истории, чуть слушал, затем приходилось снова убегать. Выглядело это даже потешно. На всем величественном полотне рукой художника Озлуса Талантливого отображён момент усикновения головы знаменитого в прошлом преступника Бурмара Колкова. Именно в эту золотую вазу, украшенную бриллиантами чистейшей воды, мать нынешнего короля поставила букет солнечных фиалок, что так и не завянув, простояли четыре года, пока не... Стены отделаны камнем из знаменитых глубоких копий у подножия седоглавых гор. Сей рыцарский доспех принадлежал Рурку Третьему, из династии, славной своими воинскими подвигами. Вы можете видеть на доспехах отверстие от копья, что забрало жизнь достойного воина. Все кузнецы, причастные к выковке доспеха, казнены. Но один помилован, ибо он...» Когда мы, наконец, финишировали у закрытых двустворчатых дверей, я раздал все бумаги. Одежда моя несколько испачкалась. И где я пыль отыскал? Прическа подпортилась, осанка скривилась. «Желаете освежиться, сударь?» Холодно оглядев меня с ног до головы, осведомился служитель, кивая на поднос с бокалами розового вина. «А пивка нету? — хрипло осведомился я, нервно почёсывая кадык. Лик служителей раньше был каменным. Сейчас просто в стальной превратился. «Это вино из юного виноградника, что к северу от Акалероума. Всего несколько бочек прекрасного молодого розового вина с великими предосторожностями доставлены во дворец. Поверьте, это вино удивительно. Недаром его название — Деларе Укв... А пиво какое есть! Пиво нет». На этом разговор окончился. На лице местного, лакея, застыло несколько туповато недоуменное выражение. Видимо, до сих пор никто от элитного розового вина не отказывался. Я бы мог продолжить веселую игру по требованию пива, но вовремя вспомнил о тикающем и безвозвратно ухорящем времени. И о том, что служитель просто старательно делает свое дело, и при том неплохо. Одна только экскурсия чего стоит. Поэтому я замолк и взял послушно хрустальный бокал. Оживший служитель обрадованно произнес. «Бокал с королевским вензелем. Хрустальный бокал изготовлен мастерами-стекладувами по высочайшему указанию. Можете взять в подарок как вечное напоминание об оказанной вам чести, сударь». «Спасибо», — склонил я голову. «Поставлю на каминную полку». Удовлетворенный тем, что церемония вернулась на правильный курс, служитель дал знак, и двери распахнулись. Я беззвучно выругался. Впереди новые анфилады богатых залов, уходящих в бесконечность. По примерным прикидкам, я уже прошел пару километров по ковровой дорожке. И, кажется, предстоит протопать еще дольше. И ведь все правильно. Этого следовало ожидать. Многократно доказано, чем выше по иерархии местной, тем сложнее до него добраться во всех смыслах этого выражения. Даже если милостивое дозволение дано, все равно нельзя все сделать по принципу «вошел и поздоровался, сел разговаривать». Королю так просто не войдешь. Он чай не хряк в свинарнике. Он могущественный высочайший монарх. И посетитель, прежде чем добраться до мига лицезрения короля, должен проникнуться величественным духом дворца, обалдеть от небрежно представленных взором богатств и артефактов, от длинной истории, выраженной в полотнах и гобеленах. Уф, а ведь смех в том, что лично мне королю и сказать-то нечего. Я сюда иду по одной причине, дабы не вызвать королевского гнева пренебрежением. Зал за залом, зал за залом. По сторонам я больше не глазел и сосредоточился на раздумьях и спине идущего впереди неумолкающего служителя, представляющего моему вниманию еще больше достопримечательностей, как в зоопарке, честное слово. Как раз зашли в череду охотничьих залов, уставленных и увешанных трофеями. Носороги, быки, тигры, львы, слоны, гигантские змеи, огромные птицы, невиданные вовсе существа. И всех их завалили короли и королевы, принцы и принцессы. Кровожадная семейка. Мы шагали еще полчаса. Полчаса! И ведь шагали довольно быстро. Я окончательно расслабился, шагал, размышляя о следующих своих шагах по достижению важных целей. Сам себя узнавать перестаю. Рос размышляет о дальнейших целях. Так скоро и ежедневничек заведу, куда аккуратным почерком начну заносить список целей. Моя расслабленность привела к радостной, но все же неожиданности. Служитель распахнул очередную дверь, приподнял лицо, напружинился и удивительно звонким громким голосом заявил во всеуслышание. — Росгард, великий навигатор, сорвавший покровы древней магии! Один из первооткрывателей материка Зарграда. Лидер клана Герой Крайних Рубежей. Один из. Шанс быть тем первооткрывателем для меня утерян. Им стала черная баронесса. Это еще спасибо, что вообще упомянули одним из. Зато назвали сорвавшим покровы древней магии. Звучит круто. Я аж приосанился. Но сразу же сдулся. И серый вернее, черной мышкой, порскнул в темный угол, по пути прихватив с подноса пару бокалов уже красного вина. Дело в том, что за дверью, которую внезапно распахнул начавший орать служитель, находился ярко освещенный гигантский зал с высоченным потолком. Под потолком были люстры. Много. А в зале были приглашенные. Очень много. Если это узкий круг, то в широкий, наверное, войдет все население Альгора. Тут человек под 300 или больше. Не только людей, само собой. Весь спектр разумных рас за редким темным исключением. Одна стена зала — вообще аквариум с магией вместо стекла. Вздымающаяся до потолка дрожащая пелена прозрачной воды не скрывает резвящихся ахилотов, даже лохры в наличии, в разноцветных колпаках с бубенцами. Стоп! Я же знаю этого бегущего ко мне изо всех сил лохра с радостным губастым лицом. Росгард! Друг болотный! Корм пьявочный, Спаситель!» Знакомые руки крепко обхватили меня за ногу. Снизу вверх на меня уставилась знакомая харя. Затем меня затрясли так же сильно, как абориген трясет молодую кокосовую пальму в надежде, что с нее упадут плоды, и мой кулак едва не упал на лохрячий лоб. Вовремя я себя сдержал. Просто едва я успел зайти в зал, а на меня набросился шут и начал трясти изо всех сил, отчего я замотался, как осина, под ураганом. И все удивленно смотрят. Твою мать! Вот я и влился незаметно в ряды аристократии. С трудом переставляя ногу с висящим на ней шутом, я доковылял до угла, залпом выпил два бокала, не ощутив вкуса из-за злости, с трудом оторвал от себя лохора, рыкнул. «Пенек лупоглазый!» Ты чего здесь? П Пенек лупоглаз. Работаю! осклабился весело шут, доставая из кармана кусок сырой рыбы и протягивая мне. Угощайся, друг! Как ты стал шутом? Королевским шутом! История ох и длинная, друг Розгард! Ох и длинная! Погоди, а о тебе не заботилась моя подруга Кирея-защитница? У, -у, У, с такой дружить не надо, друг Росгард! Она такая правильная! В аквариуме рыбы ловить нельзя, из канав пить нельзя, в фонтанах купаться нельзя, рубашку снимать нельзя, плясать нельзя, умильно на продавцов рыбы смотреть нельзя, грустно петь нельзя, весело петь тоже нельзя. Но она хорошая. Так, и что? Да, тут длинная история. Ой, длинная история. Где я только не был. В таких местах страшных побывал. Жарких, душных, тёмных, рыбы там нет. Но сейчас всё хорошо. — Я королевский шут. Хочешь рыбы? Здесь ее много. — Ой, пора мне. Время злить важных ахлов. Убежал я. И королевский шут, звеня бубенцами на шапке, моментально смылся, напоследок сумев втиснуть мне в ладонь кусок рыбы. Поразительная судьба. Я встретил пенька в гиблом болоте Рейвендарк, где ему грозила смерть от госпожи Гнили за воровство ее рыбы. И потом он порой встречался у меня на пути, попадаясь в различных местах. А теперь лохр — изгой в королевском дворце. Живет сладкой жизнью королевского шута, кривляясь, пожирая рыбу и безнаказанно издеваясь над кем захочет. Пока удивленно размышлял, от меня все отвернулись. Зал забубнил еще громче, где-то запеликала музыка. Я успел заметить нескольких стремящихся добраться до меня незнакомых игроков, но их перехватили местные, вельможа, начав важные беседы. Ну да... На подобных сборищах решается много проблем. Усевшись в стоящее в углу кресла, я принялся ждать, наблюдая за медленно ворочающимся в зале столпотворением. Скорее бы отбыть наказание и смыться отсюда. Дел просто море. Серебряная легенда. Вот чего я хотел. Если не закончить, то хотя бы продвинуться в сборе предметов легендарного сета. Откуда начать? Сейчас все сложнее в разы из-за глобальной мировой войны, охватившей части континента. О, Господи! Я испуганно вжался в кресло, прикрылся полой плаща. В зал вошла прелестнейшая особа. Пышногрудая, стройная, с волосами, развивающимися на несуществующем ветру, сияющая улыбкой, сочетающей вежливость с томностью, с полуприкрытыми огромными глазами, ступающая так изящно, что казалось, будто она плывет по натертой до блеска глади паркета. Розово-перламутровые одеяния были так скудны, что почти ничего не скрывали. Лизанна роскошная вошла в зал. Если и она вцепится мне в ногу. Но угроза миновала довольно быстро. Вокруг знаменитой на оба мира девушки мгновенно образовалась плотная толпа. Настоящий кокон из сплетенных тел, откуда доносился ее чарующий хрипловатый смех. Шар из тел медленно укатился вглубь зала. Я облегченно выдохнул. Что сегодня за день такой? На мне больше нет божественной магии любви. Лиза на меня, может, даже и не вспомнит. Или же отнесется холодно, приняв за обманщика с великой и темной магической силой. Но в любом случае мне неприятных сцен не хочется. Равно как и начинать новый фильм с названием «Темный колдун Росгард и верный королевский шут против всех». А еще через десяток минут. Раздался одинокий, но довольно долгий звенящий звук гонга. Все замерли, начали поспешно оттекать от центра зала. Сидящие вставали, разговаривающие замолкали. Приводили одежду в порядок, поправляли прическу. Встал я, одернул плащ. Остался в углу. — Его сиятельное королевское величество! Коротко и ясно. Я ожидал долгих и пышных перечислений титулов и званий но вместо этого услышал почти деловое представление. В зал вошел высокий широкоплечий мужчина в красно-золотом плаще, в черном одеянии под ним, сверкающий короной на голове, держащий в одной руке меч в ножнах, а в другой сжимающий золотой свернутый свиток, перевязанный алой тесьмой. Церемониальные предметы. Меч и свиток. Еще никто и никогда не видел этот меч вынутым из ножен. Свиток же. Золотая трубка с тряпочкой с виду. Может, так и есть. А может, свиток разворачивается и скрывает какое-нибудь знание. Никто не знает. Еще никогда эти предметы не попадали в руки ни единого игрока. Король прибыл. И нестройный гул голосов поприветствовал его. Тот ответил широкой улыбкой, коротко кивнул, выждал пару секунд, после чего содрал с себя плащ, снял корону повернулся и вложил все вещички в раскрывшееся чрево, шагнувшего к нему золотого истукана рыцаря. Меч, свиток, плащ и корона. Все улеглось в бронированный живот. Оттуда был извлечен простенький золотой обруч, помещенный на голову короля вместо короны. Ходячий сейф захлопнулся, золотой истукан развернулся и покинул зал. Следом за ним потопали внезапно ожившие престянные каменные статуи, оказавшиеся каменными големами, украшенными золотыми обручами на ногах, руках, шее и торсе. Король влился в толпу. Вокруг него образовался водоворот гомонящих придворных и приглашенных гостей. Все торопились сказать властелину хоть что-то, выпросить, вымолить, развеселить запоминающейся шуткой. Все как в настоящем мире. Глядя на происходящее, очень трудно принять, что я нахожусь в онлайн-игре. Если упирать на иллюзорность то в крайнем случае можно согласиться с тем, что это съемочная площадка исторического фильма с крайне большим бюджетом и перечнем первоклассных актеров. Никто не выбивается из роли. Даже игроки. Их здесь немало. И их улыбки столь же искренне широки и угодливы, как у вельможных местных. Это уже искусство. Не каждый сможет так прогибаться перед виртуальной личностью. Некоторые умельцы обходятся скупыми улыбками и короткими кивками, знающих цену себе людей, но таких мало. Остальные предпочитают поклониться пониже, улыбнуться пошире. А я стою в углу и жду, когда все кончится, и можно будет отсюда свалить. Лично я ничего просить не собираюсь. Прямо сейчас передо мной открытая тема игрового форума, посвященная королю, и в ней черным по белому написано «Король Альгора — крайне неординарная личность». С ним нельзя вести себя так, как ведут с банальными неписями. Король вообще непредсказуем, крайне амбициозен, воинственен, любвеобилен, правит государством самостоятельно, не полагаясь на сонм советников. С таким лучше не шутить. И не заполучать себе во враги. Ведь такого врага и убить-то не сможешь. Испортишь себе всю игровую жизнь. Тишина. Я успел уловить странную тишину. Относительную тишину музыка не умолкла но вот гул голосов присекся. Из-за проявленной бдительности я успел среагировать и не заставил важнейшую персону ждать. Передо мной стоял сам король. Я склонил голову в глубоком кивке, прижал обе руки к сердцу. Распрямился. Король шагнул ко мне. Нас разделяет меньше шага. Я вижу, как напряглись некоторые местные. Не иначе телохранители, влившиеся в толпу. Один из каменных гигантов, поддерживающих угол крыши. Опустил голову и уставился на меня засветившимися, как лазерное оружие, глазами. «Если я хотя бы чихну...» Король положил руку мне на плечо. Тратить время на приветствие он не стал. Пару секунд мы оба молчали. Я подспудно удивлялся, насколько мы сейчас похожи. Темноволосый король в черном, примерно так же выглядящий игрок. Одеты просто. Король чуть-чуть выше. Даже наши лица чем-то похожи. Главное отличие — особый золотой обруч в его волосах. Древний символ власти. Золотой обруч, изрезанный сложнейшей искусной резьбой. — Росгард, — тихо произнес король, — ты сделал многое для меня. Не только открыл новый материк, а с ним и новые возможности для множества устремленных путешественников, торговцев, ученых и прочих. Ты перенес туда моих посланцев. Ты помог им обустроиться обеспечить защиту, надежно закрепиться на новой земле. И сейчас мы успешно осваиваем новые земли. Его глаза смотрят пристально, спокойно. В них едва теплится крохотный огонек благодарности. Я не забываю подобных услуг. Подумай над тем, что бы ты хотел попросить у короля Альгоры, Росгард. А как подумаешь, вернись ко дворцу и передай мне свою просьбу. И, возможно... Она будет исполнена. Спасибо, Ваше Величество. Снова склонил я голову. Благодарю за доброту. Король кивнул в ответ, убрал руку с моего плеча, из грации прирожденного политика опять влился в толпу, успев прихватить за талию тонко захихиковшую прелестницу с фиалковыми глазами и грудью, нервный и часто вздымающийся в глубоком вырезе. Кажется, я знаю, с кем проведет сегодняшнюю ночь Его Величество. Ко мне устремилось около десятка личностей. Я развернулся и, поспешно добравшись до двустворчатых дверей, нырнул в саму собой приоткрывшуюся щель. Двери закрылись за моей спиной. Я снова в анфиладе залов. Телепортация не работает. Прекрасно. Я перешел на бег, намереваясь как можно скорее убраться из гигантской золотой мышеловки. Зал за залом. Зал за залом. Меня провожают внимательными взглядами стражи, но никто ничего не говорит. Вскоре я оказался в тамбуре, где телепортация уже работала, но только наружу, а не внутрь. Мне этого и надо. Вспышка. Телепорт выбросил меня в километре от дворца, аккурат рядом со входом в гостиницу, куда я и зашел. И первым делом увидел изумленно раскрытые глаза милой девушки за регистрационной стойкой, устремленные не на мое лицо, а на плечо. Я глянул туда же и пораженно охнул. На плече отчетливый отпечаток мужской крепкой ладони. Золотой отпечаток, немного светящийся в полусумраке холла. «В вас коснулся сам король Альгоры?» «Ага», — улыбнулся я устало, по-прежнему вглядываясь в отпечаток. «С благодарностью великой! С расположенностью!» — продолжала завораженно служащая. Я огляделся и облегченно выдохнул. «Холл пустой, но надо поторопиться». — Всего вам хорошего, милая леди. — Если вам потребуется хоть что-то, если ночь покажется холодна, и вы не сможете заснуть... Зеленые глаза смотрели так проникновенно, а упертые в бока руки так подчеркивали тонкую талию, что нельзя было не понять намека. И я будто воочию над собой увидел разъяренное лицо Киры, наносящей девятый удар, окровавленный сковородкой. — Буду иметь в виду, — улыбнулся я ласточкой взлетая по покрытой ковровой дорожке лестницы. Золотой отпечаток короля Альгоры действует как афродизиак на местных девушек? Это как с той давней истории с аурой божественной влюбленности? Стоп! А ведь опять на ум идут легенды о любви обильности короля, что уже долгие годы упорно трудится на постельной ниве. Может, король уже пропитан либидо? Так вообще можно сказать? Как бы то ни было, у меня появилась рубашонка Дон Жуана. Надел ее? И то поизнакомиться с местными девушками, верноподданными Альгорского королевства. Оставлю-ка я эту рубашку в личной комнате. Навсегда. Повешу в самый темный шкаф, как памятный трофей, который можно показывать только в глубокой старости многочисленным внукам или столь же дряхлым, как и сверстникам. Показывать? С намеком крутить головой, нервно косясь на кухню, где варит кашу бабушка Кира. И шептать что-то вроде... Ох, и много ж у меня девок было, парни, благодаря рубашке ентой. А сида парни, в ответ Задолбал ты свою майку волшебную показывать, давай лучше в домино сыграем. Что ж, важное дело сделал. Настоятельную просьбу приказ короля выполнил, времени почти не потерял. Сейчас в реальный мир и спать. А завтра снова в Вальдиру. До тишки я так и не добрался. Сделаю это завтра. Вспышка. Выход.